и мой муж всерьез верил, что я наслаждаюсь их обществом. Я поговорила с Энсио Хьюпи, он сказал сурово. Хорошо, что у вас имеется брачный контракт. В третьем разделе закона о браке, глава 1, статья 68, специально говорится о том, что лицо, состоящее в браке, Может потребовать его расторжения, если в момент бракосочетания названное лицо пребывало в состоянии временного умопомешательства или в ином состоянии, могущим быть приравненным к указанному. Или в случае, когда названное лицо было приведено «перестань, милый человек», — перебила я. Речь идет не о расторжении брака, а об утраченном домашнем покое. «Отлично!» Законы в этом случае наш бдительный слуга. Уголовный кодекс признает нарушением домашнего покоя, когда кто-либо... Не имея законного основания, против воли другого лица вторгается в жилище последнего, безразлично в комнату ли в дом, в усадьбу или же на корабль, а также независимо от того, собственный ли то дом живущего или же занимаемый последним с разрешения хозяев, либо по найму или когда вторгнувшийся без законного права не подчиняется приказу тех, кто предлагает ему удалиться, или без удобо объяснимой причины пробирается в дом и прячется где-либо внутри последнего. Во всех перечисленных случаях нарушитель домашнего покоя наказывается штрафом до 500 марок или же тюремным заключением на срок не более 6 месяцев. «В тюрьму!» «Лучше в тюрьму!» — воскликнула я в восторге, ибо я обычно приходила в хорошее настроение, когда Энсио наизусть цитировал мне отточенные параграфы уголовных законов. «Единственное средство вернуть утраченный домашний покой — это посадить их всех в тюрьму». «Уголовный кодекс». Хоть он и был приготовлен из самых неприятных элементов, дал мне смелость возобновить приятный разговор с мужем о домашнем покое. Муж необычайно удивился, точно увидел, как собирают милостыню в дамскую шляпку. Он сказал, но, милая Мина, тебе же необходимо войти в высшее общество. Одновременно и я завязываю новые связи. Связи, связи. Именно в этом мы нуждаемся. Я уже четыре года поглядываю на портфель министра. Это напоминает мне корсет, которым наслаждаешься больше всего тогда, когда видишь его на спинке стула. Мина, до да чего же ты зла? У меня есть для этого все основания. Ты бываешь просто невежливо с гостями, не выполняешь прямых обязанностей хозяйки. Обязанности хозяйки? Это уж совершенно ни к чему, поскольку в нашем домашнем ресторане все давно привыкли к самообслуживанию и не считают это проявлением моей невежливости. Нежный взор Кааля затуманился. Он не мог относиться ко мне как к своей наемной рабыне, все капризы которой подлежат исполнению. Я не стала его наложницей ради пожизненной пенсии законной жены. Он отлично знал, что я имела более 30 миллионов марок и руководила своими коммерческими предприятиями безупречно, и что я была бы образцовой женой, если бы мне не приходилось одновременно служить приманкой для ловли выгодных знакомств. Он был женат третий раз, плоды его прежних браков дозревали на ниве разводов. Но впервые женой его стала женщина, которая сама принесла в дом кое-что, помимо ненасытных желаний и неудовлетворенных потребностей. Моя самостоятельность и экономическая независимость могли, пожалуй, неприятно подействовать на человека, который привык видеть в своих женах лишь маленьких покорных самок. Жаркий словесный бой освежил атмосферу и прояснил обстановку. В конце концов мы пришли к соглашению, которое напоминало перемирие. Каждая сторона готовилась к новому решающему сражению. Но ведь именно так поступали в то время и великие державы. Могли ли в таком случае две скромные и столь различные человеческие души, две девы,